Штангеев Николай Иванович, 3 1 2 штурмовой авиаполк, лётчик, 142 самолёта вылета. Я родился на Украине в 1921 году. Шёл 1940 год. Я учился в последнем классе школы в городе Кременное Ворошиловградской области, когда к нам приехал офицер и стал отбирать ребят учиться на летчиков. Из школы нас записалось 17 человек. После медицинской и мандатной комиссии из этой группы остался я один. Десятый класс я окончил и поступил в аэроклуб. Занятия в аэроклубе проходили в городе Лисичанск каждый день по 6-8 часов. Сначала теоретический курс, А через полтора месяца я первый раз поднялся в воздух. Инструктор со мной сделал 8 вылетов. Взлет, круг над аэродромом, посадка. Потом меня спрашивает, а ты не врешь? Может, ты раньше на чем-нибудь летал? Он переговорил с командиром отряда, и меня выпустили самостоятельно. Когда началась война, нас направили в в ш е л о в г р а д с к у ю военную школу пилотов. Буквально на второй день после прибытия я стоял в карауле, охранял самолеты. Погода была облачная. Примерно в 10 часов утра объявили тревогу. Я стою на посту с винтовкой, рядом пулемет т ш к а с на треноге для стрельбы по воздушным целям. Вдруг прямо над моей головой из облаков выныривает немецкий самолет. Я по дурости стал палить в него из винтовки, думал, улетит. А он по кругу зашел и начал обстреливать стоявшие на стоянках самолеты. Я зашкас, а он не стреляет. Он семь самолетов сжег, раненые были. Из Ворошилово-Градской школы нас отправили в Уральск. Добирались долго, где пешком, где на поездах. Только 20 сентября мы приехали в Уральск. Помню, было очень холодно и голодно. Разбирали заборы на дрова. В Уральске прошли теорию и стали летать на Р-5. А потом и на СБ. Это хорошая машинка, я любил ее. Вскоре пришли Илы. Я сделал 15 вылетов по кругу и два вылета в зону. Отрабатывали пикирование, виражи, штопор с 1200 метров. Штурмовик тяжелый, и выводить из штопора его очень трудно. Ни в паре, ни с троем мы не ходили. Мы держались с т р о е м Вася ч е ч к а н Коля Оловянников и я. Мы даже себе прозвище придумали «Чичканы». Мы так в т р о ё м и попали в один полк, и когда взлетали, то по радио передавали. Внимание, в воздухе Чичканы! В конце апреля 1943 года нас выпустили из училища, присвоив звание лейтенантов. Приехали в м ы т и щ и где получили новенькие самолеты, а вскоре за нами прилетел купец, штурман 312-го штурмового авиационного полка капитан Миша Ступишин. Сказал, «Взлетим, вы пристраивайтесь ко мне и полетим на аэродром Сухиничи. А мы же с троем ни разу не летали, да и налет на Ил-2 у нас был 3 часа 16 минут, а в летных книжках нам написали по 18 часов. Собрались мы втроем, стали решать, что делать. Решили, главное не потерять ведущего, как-нибудь долетим. Взлетели. Мы пристроились к нему. Привел он нас на аэродром, распустил. И мы все потихонечку сели». Это было 3 июля. В полку нас приняли очень хорошо, только вот н о в ы й самолеты у нас отобрали, а дали уже слегка п о т р ё п а н н ы е Мы с Васей попали в одну эскадрилью, а Коле в другую. Коле потом героя получил, ни разу сбит не был. Наступление войск Западного фронта, к о т о р ы е обеспечивалось п е р в о й воздушной армией, началось 12 июля 1943 года. Примечание Олега Растренина. Через три дня после прибытия началось наступление, и первый вылет я сделал в составе полка. Командир эскадрильи сказал, смотрите, как только я развернусь в атаку, так вы за мной. Делаем один заход, сбрасываем все и разворачиваемся на свою территорию. Радио работало плохо, поэтому ведомые чаще всего ориентировались по ведущему. Взлетели. Пролетели немножко. Смотрю, сплошной дым, гарь. «Там была каша. Где наши? Где немцы? Не поймешь. Летим!» Ведущий качнул крыльями, приготовиться к атаке. Я взглянул наверх, а надо мной на встречном курсе идет строй немецких бомбардировщиков. У меня в сознании промелькнуло. Они же сбросят бомбы прямо на нас. Пока я туда смотрел, группа ушла в пикирование. Я переворотом вошел в отвесное пике за ними». В этой кутерьме, в этом г о д у я ничего не видел. Сбросил четыре бомбы, выстрелил реактивными снарядами, с пушки и пулемета немножко пострелял. Нам говорили, что нельзя все снаряды расходовать, обязательно д о оставить резерв. На земле я ничего не видел. Знал, что мы над немецкой территорией, а значит, можно стрелять и бомбить. Вокруг моего самолета светящийся занавес из снарядов, дым, черная гарь, не поймешь, что происходит. Стрелок говорил потом, я чуть с ума не сошел. Я выскочил на 150 метров. На большой скорости выхожу на свою территорию. А самолетов-то нет. Куда лететь? Я же соложонок. Потом вижу впереди два самолета. Думаю, наверное, наши. На газу иду к ним, немного проскакиваю, гашу скорость и горкой подстраиваюсь. Пришли домой, сели. Тот же техники начали снаряжать самолет для нового вылета. Смотрю, идут командир полка, инженер ы штурман. Подходят. Товарищ Тангеев, мы вас поздравляем с первым вылетом. А теперь скажет командир, который вас водил. Он говорит. Благодарю тебя, что спас мне жизнь. Я говорю, я ничего не знаю, как это получилось. Оказалось, что в тот момент, когда я пристраивался к группе и задрал нос, чтобы набрать высоту, на него Фокке-Вульф заходил. Он бы его сбил, но, видимо, испугался моего маневра и отвернул. Получается, что я спас командира, но сам этого не заметил. Посмеялись. Вот так для меня началась война. В Орловско-Курской операции я сделал 18 вылетов. Нам присвоили звание старших лейтенантов и дали по звездочке. Я уже чувствовал себя опытным летчиком. Появилась уверенность. Примерно с 25-го вылета я начал водить сначала пару, а потом и звено. К концу войны я стал заместителем командира с к а д р и л ь и Очень тяжелые бои были под Витебском зимой 1 9 4 3 4 4 годов. Немцы хорошо укрепились на линии в и т е б с к о р ш а м о г и л ё в Наши войска прорвали оборону, но расширить прорыв им не удавалось. И получился аппендикс 5 километров шириной и 15 километров длиной. Я повел четверку. Приходим к линии фронта. Нас облачность прижимает до 300 метров. Это нижние границы, когда еще можно сбросить бомбы так, чтобы они не повредили самолет. Я захожу на цель. Огонь страшный. Спикировал, отработал цель из пушек и пулеметов, развернулся. Бомбы еще не сбросил. На втором заходе сбросил бомбы. н е м н о г осмелели, сделали третий заход, выходим на свою территорию. До нее оставалось минуты две лету, когда я, посмотрев влево, увидел, что в стороне идут мои экипажи, а надо мной висит т ф о к к и в у л ь ф Ну, думаю, все, сейчас он меня срубит. Я даю форсаж, прижимаюсь к земле, иду на высоте метров 10 а он сверху, как привязанный. Я газ немножко убрал, он выскочил вперед, я опять даю форсаж, подбирая ручку и как нажал на все гашетки. Он с дымком отвалил, а я пошел на свою территорию. Прилетели домой... Командир полка уже поздравляет со сбитым. Пришло подтверждение. Мне за этот самолет 1200 рублей дали. Через пять или шесть вылетов в тот же район меня при выходе из атаки на высоте 650 метров подбила зенитка. Стрелок кричит. «Командир! Тырка ф ю з е л я ж е Чувствую, управление хрустит. Снизился на 100 метров. Впереди лес. Я ручку на себя, а она не действует. Так мы в этот лес и врубились». Я только помню, что увидел, как полплоскости оторвало. Лётчики потом говорили, что я успел по радио передать. «Прощайте, ребята!» Меня подобрал старикашка, который на лошади вывозил раненых. С передовой. Я сидел без памяти в снегу метрах в п я т и от самолёта. Видимо, при ударе меня вышвырнуло из кабины, поскольку я никогда ремнями не привязывался. Этот дед мне потом рассказывал, когда я пришёл в себя. «Ты меня к себе не подпускал». Сидишь на парашюте, весь в крови, в руках пистолет и орешь. «Не подходи!» Насилу уговорил тебя, что я свой. Пошли, посмотрели, что с самолетом. Двигатель вошел в землю, а все остальное было разбито в щепки. Стрелка нашли живого в другой стороне от самолета. Его комиссовали, и он, как мне говорили, спустя несколько месяцев умер. Дед привез меня в м е ц с н б а т размещавшийся в палатках, стоявших в лесу. Я его поблагодарил, и мы расстались. Я стою с парашютом. Подошла сестричка. Вы с фронта? Лётчик? Заходите. Захожу в палатку, а там крик, шум. Хирурги бегают, что-то режут, повсюду кровь. Ужас. Она меня обмыла, подвязала недействующую руку. Я решил идти в полк. Вышел на дорогу, машина идёт. Я весь в засохшей крови, йоде, с парашютом. Возьми меня. Тут полк недалеко. Довези. У меня тяжело раненые. Я как-нибудь приткнусь. Ладно, садись, я тебя довезу до деревни Леонозова, оставлю у старушки. Там через лес и поле 8 километров до твоего аэродрома. Я раненых отвезу, а на следующий день тебя заберу. Старушка меня хорошо встретила, сварила мне картошки, чайку сделала. А у меня 12 зубов выбило, я есть не могу. Немножко погрыз картошку, когда она остыла. На следующий день приехал этот парень и повез меня на своем студобеккере на аэродром прямо по Целине. Два с лишним часа ехали эти восемь километров. Думал, застрянем в снегу. Но нет, шофер оказался отличный. На аэродроме нас встретили. Начальник штаба сказал, что на меня уже похоронка написана. Шофера накормили, дали ему в дорогу продуктов. Неделю я полежал в полевом медсанбате. Потом меня направили в Москву, поскольку рука у меня не действовала. В Москве сделали рентгеновский снимок, который показал, что у меня треснул плечевой сустав и образовался отросток длиной 3,5 см, который мешал движению руки. Она могла действовать только в полусогнутом состоянии. Три месяца я пролежал в госпитале, стараясь разработать руку. 1 мая к нам пришли шефы из Москвы. Я с одной девочкой познакомился, немножко потанцевали, она дала мне свой адрес, но больше не приходила. Через три недели профессор Петровский, который меня наблюдал, говорит «Николай Иванович, мы тебя выписываем». «Хорошо, будем летать». «Что?» «Летать ты не будешь. Мы тебя отстраняем от лётной работы. Пойдёшь в штаб ВВС, они определят, куда тебя направить». Я вышел, сел на лавочку под дерево, распечатал пакет, хотя не имел права это делать, прочёл заключение, Какой-то такой-то отстранен от летной работы по состоянию здоровья и направляется в ваше распоряжение. В скобках написано предложение «Направить в Ивановскую область такому-то генерал-лейтенанту-адъютантам». Я эту бумажку сложил, сунул в карман. Что делать? Вспомнил про адрес той девушки, пошел к ней на делегатскую улицу. Нашел дом, позвонил в квартиру. Открывает симпатичная дама, вроде похожа на нее. Я спрашиваю, Рита, это ты? Нет, я мама Риты. Проходите. Вы кто? Я Николай Иванович. А, она говорила про вас. Она через 20-30 минут придет. Действительно, она вскоре пришла. Я вкратце ей рассказал свою историю и попросил отвезти меня на вокзал с тем, чтобы уехать в полк. На следующий день мы поехали на Белорусский вокзал. А там тысячи людей. В поезд невозможно сесть. Один поезд пропустили, второй. Но невозможно сесть. Вернулись домой. На следующий день пришли пораньше, но попасть в вагон я смог только когда они втолкнули меня в окно. Примерно неделю я добирался до своего полка. Пришел, нашел командира полка, Рубцова Виктора Михайловича, прекрасного парня. Он говорит, ну что, вояка, прибыл? Прибыл. Что будешь делать? Летать. Где твои документы? Да, есть у меня документы. Ладно, не ищи. У меня есть документы. Первый документ, что ты освобожден от летной работы. И второй документ есть, что тебя разыскивают как дезертира. Я доложу, что ты прибыл. Через некоторое время меня вызвали к Смершевцу. Он со мной поговорил. Ты в плену был? В каком еще плену? Рассказал ему все. Вскоре началась операция «Багратион». За два дня полк потерял восемь экипажей. Я Крупцову подошел. Виктор Михайлович, я хочу летать. Вот ты пристал, как репей. Не могу я тебе разрешить летать. Ты же освобожден от летной работы. Случись что, меня судить будут. А летчики-то в полку нужны, тем более с боевым опытом. В общем, удалось мне его уговорить слетать со мной на спарке. Рука не работает, я ее к телу прижал и в этом положении управлял самолетом. Короче говоря, я начал летать и сделал еще 75 вылетов. По Доршей мы с Колей Оловянниковым получили задачу на штурмовку железнодорожной станции «Богушевск». Шли над лесом на высоте 150 метров. Колька говорит, давай высоту наберем. Только он проговорил, а тут «Юнкерс-52» прямо перед нами выскочил. Видимо, только взлетел и разворачивался на кругу. Мы оба по нему огонь открыли. Он перевернулся и прямо в лес рухнул. Набрали высоту, отбомбились, прилетаем». За этого транспортника нам дали по 1250 рублей. Как складывался ваш боевой день? Пока по нашей территории шли, жили обычно в землянках и и з о т е с а н н ы х бревен с дощатым полом, в которых стояли нары. Освещение у нас всегда было электрическое. Утром вставали часов в пять. Умывались, зубы не чистили, не до того было. Не брились, ничего еще не росло. Завтракали в столовой на аэродроме. Кормили нас отлично. Когда мы только в полк прилетели, мы же в тылу голодали, зашли в столовую, стоят длинные столы, а на них и сало, и колбаса, и все, что хочешь. Мы как набросились. Врач нам говорит, ребята, не ешьте так много. Лучше через час, через два придете еще. Бывало так, что задания получались вечера, тогда сразу по самолетам, но обычно шли на КП эскадрильи. Там на большом столе разложена карта, с которой мы переносим ЛБС на свои карты. Командир эскадрильи или командир звена ставит задачу, которую они получили в штабе полка. Надо сказать, что чувство страха или нервозности при постановке задачи или перед вылетом я не испытывал. Страх появлялся при заходе на цель, когда видишь направленный на тебя огонь. Мозг работает, а душа трепещет и умоляет быстрее выскочить из этого ада. Надо сказать, что у меня никаких примет или предчувствий не было. Не видел я, чтобы кто-то носил крестики или амулеты, хотя, между нами говоря, каждый человек во что-то верит. Пусть не в Бога, в судьбу, но во что-то верит, в надежду, в счастье. В основном мы сидели на к п Туда же нам приносили перекусить. Путерброды, чай. Командир говорит, допустим, «Штангеев, бери четверку и лети в этот район. Оловянников четверка южнее в этот район». Вылет с интервалом 10 минут. Мы разбегаемся по стоянкам. У самолета всегда встречает механик. Товарищ командир, самолет полностью готов к выполнению боевого вылета. Быстренько смотришь слева направо. Бомбы висят. Опытным лётчикам по 600 килограмм с вешали. Правда, мы не любили с ними летать. Во-первых, они затрудняли маневренность, снижали скорость. Во-вторых, они не очень точные. Поэтому при подходе к цели... Я, например, просто пускал их в сторону цели, а потом только шёл бомбить. По самодельной лесенке забрался на крыло, надел парашют. Сел в кабину, проверил ручку управления. Скорость, часы, манометр. Даю команду от винта. Запускаем мотор, никогда проблем с этим не было, а вот радио отвратительно работало. У ведущего еще может и ничего, а у ведомых такой шум и треск в ушах стоял, ничего не слышно. Правда, мы особо в нем и не нуждались, только дать команду, внимание, подходим к цели. На старте стоял дежурный, у него была рация. Он поднимает флажок, разрешает взлет. Взлетали попарно, если позволяла площадка, а если нет, то по одному. Делаем небольшой круг, собираем группу и с набором высоты пошли на цель. До цели обычно лететь минут 20. В это время стараешься продумать варианты наилучшего захода на цель, чтобы бомбы сбросить н и куда попало, а точно по цели. В наземных войсках был представитель из авиации с рацией. И когда мы идем на цель, он нас наводил, информировал о воздушной обстановке. Войска обозначали передней ракетами, но мы обычно работали по фиксированным целям. Иногда нас перенацеливали, если войска быстро продвигались. Зафотографировав цель, начинаем работать. Перед заходом я лично никогда заслонку масла радиатора не закрывал. Мотор п е р е г р е е т с я э РС ы пустили. Пикируем градусов под 40. Самолет слегка дрожит. Бомбы сбрасываем на глазок, по своим ощущениям. Из прицельных приспособлений на штурмовике были только дуги да штырьки на капотах, но мы уже так натренировались, что хорошо попадали. Если противник не очень сопротивляется, то становились в круг и штурмовали. Самое прицельное оружие на штурмовике — это пушки и пулеметы. На выходе из пикирования иногда разрешали стрелку поработать по земле, но все же его задача — прикрывать заднюю полусферу и ориентировать командира о воздушной обстановке. Так что это редко практиковалось. Проштурмовали, отсняли результаты. Ведущий собрал группу на «Змейке». Летим обратно. Тут уже веселее. Прилетели, зарулили к себе на стоянку. Вылезаешь из кабины. Механику обязательно спасибо скажешь. Он спросит, какие замечания. Обычно никаких не было, просто руку пожмешь. И бегом на КП. В это время фотоаппараты снимают, отправляют на проявку и дешифровку. Доложили быстренько, и сразу, если есть задание, начинаешь готовиться к следующему вылету. В это время самолет начинает заправлять, подвешивать бомбы, заряжать пушки и пулеметы. Перекусил, выпил водички и на задание. Когда много полетов, один за другим, по 2-3 вылета, то мы без еды были, неохота. На всякий случай был хороший бортовой паёк, мы его обычно не трогали. Я максимально делал до четырёх вылетов в день. Но это тяжело и физически, и морально. Вечером после полетов собирались в столовой. Кстати, на Орловско-Курской дуге нам за каждый вылет давали по 100 грамм. Два вылета – 200 грамм. Потом такую практику отменили и давали 100 грамм в конце дня. Сколько бы ты вылетов ни сделал. Я в то время не пил и не курил. Ребята подбирали. Папиросы, положенные мне 30 пачек в месяц, отдавал наземному экипажу. Оружейнице, механику, мотористу. Я тебе скажу, что черной работы я не стеснялся. Всегда старался помогать экипажу, чем мог. Если была нелетная погода, мыл вместе со всеми самолет. Кстати, под Смоленском у меня была симпатичная хорошая ружейница. Она все время просилась. Командир, возьми меня с собой в полет. Война проходит, хоть медальку дадут какую-нибудь. Я ее пять раз свозил стрелком. Ей дали медаль за боевые заслуги. В столовой всегда кто-то играл на баяне. Вечером после ужина могли на танцы сходить или в бильярд, если была возможность. Иногда к нам артисты приезжали, изредка крутили кино, но в основном после ужина шли отдыхать, вставать-то рано. В чем летом летали? Летом летали в гимнастерках и сапогах, зимой в американских меховых куртках. Вообще с обмундированием никаких проблем не было. Хочешь поменять – меняй. б а н и была всегда. Не знали, что такое болезнь. Болезнь – это не летать, значит не работать. А мы все-таки находились на боевой работе. Летали иногда с орденами, а иногда и без. Дружили по с к а д р и л ь н о или полком. Мы все старались держаться вместе. В период боевых действий у нас иногда и летчиков-то оставалось, по пальцам пересчитать можно. Сбивали очень много. Потом новые приходили, мы их натаскивали. Текучка была большая. Более с е м летчиков у меня на глазах погибло. С немцами приходилось общаться? Мы их не видели. Один раз только в Восточной Пруссии мы встретили две колонны пленных, человек по 100. Они шли без охраны. У них было два белых флажка с надписями, что это пленные. Командир такой-то. Написано было по-русски. Вообще же крепко их ненавидели. Это был заклятый враг, который поставил своей целью разрушить нашу страну. Мы видели под ъ Ельней, что они делали с нашими людьми. Когда мы прилетали на полевые аэродромы, к нам подходили местные, рассказывали, как они издевались над ними. Никакой жалости не испытывали. Мы знали, что нужно выполнить задание, как можно больше урона нанести немцам, чтобы быстрее закончилась эта война. Вот мы чем жили. Первые несколько дней, когда мы летали над территорией Восточной Пруссии,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 Это была уже сверхшалость наша. Азарт такой. Кстати, под д а л е н ш т а й н о м погиб прекрасный командир эскадрильи, герой Советского Союза Юра Ивлиев. Нас в очень плохую погоду послали на разведку колонн, уходивших из з а л е н ш т а й н а Вышли на дорогу. Она забита танками, повозками. Высота 250 метров. Юра по радио говорит «Будем бомбить. На учти, у нас сотки подвешены».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 Был такой случай. Полетели звено вместе с Васей Чичканом. Там такой огонь был. Мы с первого захода сбросили бомбы, а на втором должны были цели обработать из пушек пулеметов и уйти домой. Зашли второй раз, смотрю, Вася в сторону, пошел, пошел. Я кричу, Вася, Вася! Его подбили, мотор загорелся, он выпрыгнул с парашютом. Я один раз над ним пролетел на высоте примерно 20 метров, видел, как он сел в кустарник. Прилетел домой, доложил. с к о р е меня сбили. Я очутился в госпитале и вернулся в полк примерно в одно время с Васей. Вот что он рассказал. Не успел он с т е г н у т ь парашют, как его окружили власовцы. В перестрелке его ранили и захватили в плен. Его и еще человек 15, из которых пятеро были летчики, повезли в Минск в товарном вагоне. По дороге они выломали доски из пола и бежали. Попали к партизанам «Ковпака». Там он воевал несколько месяцев, был награжден медалью, а потом попал в руки нашим соответствующим органам. Как он говорил, издевались над ним страшно. Я не буду пересказывать те ужасы, о которых он рассказывал. Тем не менее, его освободили и направили в полк. Он начал летать, но с м е р ш е в е с месяца два пытался меня заставить писать на него еженедельные доносы, с кем, о чем он говорил, как к немцам относится и так далее. Я ему сразу сказал, что этим заниматься не буду, поскольку верю Васе. По своим попадали? У меня такого не было. Замполит у вас в полку был летающий? Он был летчик, но в основном занимался тем, что сводки читал, беседы проводил. Не забывайте, что вы являетесь представителями нашего государства на переднем крае борьбы с врагом. Уничтожайте врага. Защищайте нашу Родину. Мы без него все это знали. С ним тесного контакта не было, особенно когда шли боевые действия. Когда дают з а д а н и е он тоже присутствует, но какие я могу задать ему вопросы, если он со мной не летает? Вообще начальство старалось летать поменьше. Южнее Марьян-Вердера стоял один г о р о д и ш к а там была крепость. Наши войска ушли вперед на 25 километров, оставив в тылу немецкий г а р д и н з о н Летчикам туда летать не давали. Летали замполиты, командиры полков, чтобы набрать вылеты. Там же все просто. Взлетел, спикировал, бомбы сбросили и назад. Они туда дней 10 летали, набирали боевые вылеты, а под это, соответственно, и ордена. Нам за ордена платили деньги. У меня три ордена боевого красного знамени. Так за каждый боевой орден я получал 20 рублей, а за орден Отечественной войны и Красной звезды по 15 рублей. Как вы лично относились к потерям боевых товарищей? Жалко ребят, конечно. Вот помню, у меня был такой случай. Полетели на Богушевск с в о л о д е Белоноговым. Москвич, парень красивый. Хорошо отбомбились. Он немного круто спикировал и вывел самолет на 100 метрах. Когда прилетели, я его пожурил. Он шлем снимает, а голова седая наполовину. Смотрю на него и думаю, как ему сказать. Пришли на КП, командир полка вызвал врача. Тот пришел, спросил, как себя чувствует, померил ему давление. Мы с ним сделали 10 вылетов, а потом он погиб над этим чертовым б о г у ш е в с к о м Он у нас столько летчиков забрал. С личными вещами погибших что делали? Направляли в военкоматы по месту жительства. Истребители всегда прикрывали? Не всегда. но у нас уже были свои полки истребителей. Мы редко с ними встречались. Они хорошо нас прикрывали. с л у ч а е трусости в полку были? Отказался от боевого вылета, с к а з а в ш и с ь что болен, или выйти из строя, отбомбиться в сторону? Нет, нет, нет. Это, боже упаси, что вы? Таких случаев не было. Я с этим не сталкивался. У нас хороший полк был. Командир полка хороший был. Единственный был случай, но это когда у нас уже стал другой начальник штаба и другой командир полка в Польше. Однажды выстроили весь полк, и представители НКВД сорвали погоны у командира полка Семенова и начальника штаба полка Киржнера. Что они делали? Они забирали все ордена и медали, которые давали поляки для награждения наших летчиков и делили их между собой. Нам никто наград не давал. Как-то их разоблачили. После этого мы больше никого из них не видели. Где они, куда их спрятали, осудили, наверное. Вот такой случай в нашем полку был. А случаев трусости летчиков я не знаю. Присылали к вам штрафников стрелками. Нет, был у нас один штрафник, летчик Зинин. Летал он замечательно. Его к нам под Марьян-Вердер прислали из другого полка. Мы сначала не знали, что он летчик, и у нас как штрафник. Где он провинился, как неизвестно. Он был очень гордый, самолюбивый, но летал замечательно. Уже в нашем полку получил звание Героя. Все говорят, что самое тяжелое бомбить аэродромы. Вам приходилось? Конечно, под Брянском. Знаете, как получилось? Мы полетели за Брянск, там была группировка. В лесу стояло много танков. Нам сказали вдарить по этим танкам. Подлетаем, танков нет. Командир принимает решение спуститься ниже. Спустились. Смотрим, стоят. Мы зашли, сбросили туда бомбы, сфотографировали, вроде все нормально. Выходим, твою мать, с другой стороны аэродром. Самолеты стоят. А мы на низкой высоте. Немцы тоже не ожидали нас увидеть. Мы, конечно, форсажик дали, отлетели. Коля Лавянников предложил, давай пройдемся по самолетам. п д а л ь ш е отошли, полубреющий полет и стреляем прямо по самолетам. Мы их видели. Сколько вывели из строя, не знаем. Во всяком случае, налет сделали. Прилетели, доложили. Быстро скомплектовали эскадрилью, но мы уже не участвовали. Нам приказали отдыхать. Что они там сделали, не знаю. А вообще, аэродромы были защищены прилично. Что вы можете сказать о Был-2 как летчик? Машина, конечно, не маневренная, но очень живучая. Самолет сохранял устойчивость в полете, даже имея серьезные повреждения. Обзор из кабины был отличный, да и сама кабина была просторная. Кстати, после Ил-2 Ил-10 не любили. Тяжелый и сложный в управлении. Свой сотый боевой вылет я сделал четверкой из района Мариан-Вердер, Мариенбурга, на Гдыню. В полку была такая традиция.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 а на следующий день в 6 часов утра объявляют тревогу. Мы быстро поднялись, оделись и на а р о д р о м Полк построился, командир полка стоит с представителем командования дивизии. Дорогие летчики, командующие 4-й воздушной армии п о з д р а в л я е т вас с окончанием войны. Победа! ж е л а е т вам счастья, здоровья. Вы знаете, что в бухте Сванемюнде с к о п и л о с ь и не сдается эскадра фашистских кораблей. Командование просит вас сделать один дивизионный вылет. Я не могу никому приказывать. Кто в состоянии сделать этот вылет, прошу. Шаг вперед. Все летчики сделали шаг вперед. С дивизии собрали 32 самолета, к о т о р ы й повел заместитель командира дивизии. Чичканы в полном составе взлетели. Погода была прекрасная, шли мы на высоте 800 метров. Не долетая до Сван-Имюнды... Видим заградительный огонь. Командир принял решение отвернуть вправо и уйти в море. Зашли далеко, набрали высоту 3000 метров. Развернулись и планируем на бухту. В одном заходе все выложили и пошли домой на высоте метров 10. Пришли, сели. Победа, радоваться надо. А техник стоит грустный. Что такое? Вы знаете, с этого вылета два экипажа из соседнего полка не вернулись.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 Когда он пришел к ним в дом, там была Рита и две ее подружки. Он потом рассказывал. «Я вошел, представился. Николай Оловянников от Коли Штангеева. Давайте по-военному. Где Рита?» «Я». «Коля предлагает тебе выйти за него замуж». Мать, которая стояла рядом, говорит. «Конечно, хочет она». Рита согласилась и спрашивает. «А вы женаты?» Он отвечает. «Не женат». «Но тоже буду жениться. Вот на этой девушке, если она согласится». Та соглашается. Что он делает? 6 января в одном районе расписывается с моей Ритой по моему удостоверению, а в с е д ь м г о в другом районе со своей. Через границу обеих провезли, спрятав их чехлы для самолетов. Никого ж не пускали. Вася Чичикан женился на девушке из б а а Свадьбу сыграли и стали ж и т ь п о ж е в а т ь Первыми у нас должны быть сыновья. Так и было. У каждого родился первый сын.